отстоять свою точку зрения, и тогда он завоюет прежние позиции. Но сумеет ли? О Боже, какая нелепость, мы обречены, мы не виноваты, но мы обречены на слепоту, когда дело касается нас самих. Несчастный Филофей, если бы он сейчас оказался в этом зале, я прошу вас, мистер Ордек, от себя, и если ко мне присоединяться от имени избирателей. «Этого нельзя так оставлять!» Превозмогая шум, выкрикивал у микрофона тот, что назывался врачом. «Никто не вправе проводить какие бы то ни было эксперименты над гражданами Америки! Этот космический монах имеет в виду все человечество скопом это его дело, не наше, а мы, американцы! Мы суеверные личности!» Необходимо запретить проведение провокационных облучений на территории Соединенных Штатов. Пусть свое слово скажет Конгресс, пусть свое слово скажут наши федеральные органы. — Правильно, верно, надо запретить, — доносились это всюду крики, — запретить. — Спокойно, джентльмены. — Прошу вас, дамы, — старался навести порядок от своего микрофона на сцене ведущий. Это был солидный человек в дорогих массивных очках, с четким пробором, в напомаженных волосах, строго одетый. Судя по всему, для него такой оборот дела тоже явился полной неожиданностью. Он был взволнован, он все время дергал себя за галстук. «Я прошу соблюдать очередность у микрофонов», — призывал он. «Я дам вам слово только по порядку. Прошу вас, пожалуйста, по очереди». Но было уже поздно. Возле микрофонов в проходах стояли кучками одержимые желанием немедленно что-то заявить, что-то выпалить еще и еще вдогонку тому, что уже говорилось предыдущими ораторами. И ведущему только и оставалось, что успевать регулировать чередование микрофонов. Первый микрофон. Слово второму. Пожалуйста, третий микрофон. Пятый, седьмой, десятый. От микрофона к микрофону незримым огнем бежала эстафета выступлений, обретающих нарастающую категоричность, и суть их сводилась к резкому неприятию открытий и идей Филофея, к радикальным призывам гнать его в шею с орбиты, что де в космосе появился мировой провокатор злостный вселенский смутьян один тип, видимо, из русских эмигрантов, обозвал даже Филофея по аналогии с КГБшными доносчиками космическим стукачом, доносящим на беременных женщин. Другой же вообще выдвинул предположение, что Филофей — российский агент влияния, заброшенный в космос, что у него задача погубить Америку изнутри, вызвать взрыв генетической бомбы в обществе. И еще один высказал версию, что это дело рук международной мафии, которая задумала какую-то глобальную акцию с тем, чтобы контролировать современное общество. Выдвигались еще разные страшные версии, пришедшие на ум собравшимся, и дальше пошли в ход извечные стереотипы зла и коварства с добавлением космического — космический сатана, космический дьявол, космический анархист и даже вынужденный комплимент — космический фауст. Но поскольку большинство многие такие высказывались искренне, с душевной тревогой, хотя все, как один против Филофея, с желанием во что бы то ни стало изгнать из умов и сердец устрашающие выводы из его социально-биологических открытий, ссылаясь при этом прежде всего на историю человечества, умножавшегося и прогрессировавшего из века в век, не ведая ни о каких знаках Кассандры, то все это производило поистине сильное впечатление. Особенно, когда женщины со слезами на глазах просили спасти их, защитить от вторжения зандаш лучей в их личную жизнь. И, наконец, в ходе выступлений прозвучало требование предложить заняться космическим монахом самой Организации Объединенных Наций, поставить вопрос в ООН, чтобы принять меры в интересах защиты человечества.